Посмотреть на сватовское посольство собрался весь город. Буяна и сама с интересом разглядывала невиданные костюмы. Оставалось лишь удивляться, чего только люди не придумают. Так странно те были одеты. Хотя и красиво все это выглядело. Пышно, ярко. Варлок, стоящий рядом с ней, легонько тронул ее за плечо. Девушка посмотрела в сторону, куда он указывал, и наткнулась взглядом на высокого тощего господина средних лет. «Колдун!» – шепнула ей чутье задолго до того, как магия смогла подтвердить это. Буяна и Лихослав тут же азартно начали прощупывать его на предмет выяснения силы, уровня и способностей. Маг оказался так себе, больше для вида да престижу, хотя... «Слушай, а тебе не кажется он каким-то странным?» Одновременно произнесли чародеи, недоуменно друг на друга посмотрели и рассмеялись. Князь кинул в их сторону неодобрительный взгляд. «Тебе что показалось странным?» – прошептала Буяна. «Да какая-то у него магия не настоящая наклонился к ней Варлок. «Может, книжник?» – предположила девушка. Книжниками презрительно называли чародеев, чей дар был дан не природой, а вызван искусственно. Таких магов было очень немного, их сила была ничтожна и быстро угасала. «Может, я мало с ними сталкивался?» «А кто с ними много сталкивался? Ты лучше посмотри, не хатабут ли это?» «Не, уж его-то я под любой личиной узнаю». «Да мало ли, может, ученик?» «Нет, на учениках остается след учителя, так что я признал бы». «Ты уверен?» «Буяна, я всегда уверен если уж говорю». «Ну-ну», хмыкнула непочтительная ведьма только все равно он мне странным кажется. Маги должны были присутствовать на официальной церемонии, что они, скрипя сердце, и все другие органы сделали. Буяна в который раз порадовалась, что князю в его мудрую головушку не пришла идея сделать ее княжной или, не дай боги, княгиней, потому как идеи Владимира Мячеславовича имели свойство воплощаться в реальность. Как эту тягомотину выдерживает сам князь, оставалось для ведьмы загадкой. Тем не менее, дождь Бог исправно гнал своих лихих скакунов по небосводу, и наконец-то церемония подошла к концу. Магов выперли из зала, чему те несказанно обрадовались. Лихослав глянул на несчастное лицо ведьмочки и милосердно взял разговоры с заморским коллегой на себя. Буяна так обрадовалась, что даже чмокнула варлока в щечку и тут же ускакала в покое Велеславы. Княжна нервно ходила по комнате. На весьма пристрастный взгляд колдуньи именно Велеслава была бы достойной преемницей князя. Они даже мыслили одинаково. Правда, с княжечем ведьма не была столь уж близко знакома, но, по ее мнению, тот был слишком мягок и честен. Эх, вот если князь придумал бы, как княжну оставить при княжече советчицей, вот тогда было б дело. Правда, был у Велеславы один недостаток, в некоторых случаях оборачивающийся достоинством. Она была очень подозрительна. Вот и сейчас она зверем в клетке носилась по светлице, сойдя слова. «Не нравится мне это. Ой, не нравится. Помяни мое слово. Не к добру все это». «Да ясен пень, что не к добру!» – поддакнула ведьма. «На меня уже два раза покушались. Прямо чувствую себя важной персоной!» В колдунью полетела подушка. «Я типа шучу!» – Велеслава порой становилась ужасно занудливой. «Ну чего они приперлись? Ты уверена, что это не маг этот самый? Как его? Тьфу! Имя еще такое противное!» «Имя как имя!» – подумала колдунья, но возражать не стала. «Варлок уверен, я-то с этим хмырем не встречалась». «Как же они не вовремя-то? И почему отец меня с переговоров выгнал?» Подозрительность Велеславы была заразной. «Вот и мне кажется, что странно», — подхватила ведьма. «Не люблю я такие совпадения, хотя бы потому, что, как правило, они совпадениями не являются». Когда в покои осторожно постучался варлок, обе девушки сидели насупившись, представляя себе все мыслимые и немыслимые катастрофы. лихослав сначала даже испугался, потом узнав в чем причина такого сумрачного настроения, долго смеялся и забрал ведьму, высказавшись в том духе, что нечего хмуриться да без толку лясы точить, когда можно и делом заняться проверил я этого чародея всеми доступными способами. Лихослав покачал головой. «Эх, вот бы его еще заклинанием откровения напичкать!» И ностальгически вздохнул. «Добрый ты, варлок!» – насмешливо фыркнула колдунья. «Видела я, что это заклинание с людьми делает. Врагу такого не пожелаешь». и «Еще как пожелаешь!» – буркнул чародей. И принялся рассказывать про гаснущие огоньки. «Нет, ты представляешь?» «Я подхожу, а они гаснут?» – возмущался он. «Я уж и так, и этак. Нет, все равно, как чуют меня». «Почему как?» – удивилась Буяна. «Может, и чуют. Давай с двух сторон попробуем». Чародеи прикинули, как такое дело осуществить. Буяна огоньки не видела, но, следуя указаниям Варлока, направилась в другой конец улицы. На маленький перекресток выходили две улочки, по одной из них как раз двигался один из огоньков. Лихослав зашагал в свою сторону. Чародеи шли скорым шагом, внимательно оглядывая всех встречных. Через пару минут они встретились. «Он ушел!» «Что? Почему ты так решил? Может, это был кто-то из встреченных мной?» «Я шел за ним. Он шел тебе навстречу, потом остановился». Может, тебя почувствовал. И свернул в какой-то из домов. Я не успел увидеть, в какой. Подожди, подожди, не расстраивайся. Мы все-таки кое-что узнали. О чем ты? Во-первых, это неуловимое заклинание висит на человеке. Наверное, что-то вроде амулета. Во-вторых, реагирует оно не на тебя конкретно, а на мага. Думаешь? Ну да. Правда, я не уверена, что это то, что нам нужно. «Может, к заговорщикам это и не имеет отношения?» «Ты права», – вклинился в ее речь Варлок. «Я кое с кем посоветовался. Это запросто может быть что-нибудь из воровского арсенала. Или еще что, Татям до да прочим убивцам надобное. Но я все равно погоняюсь за этим чем-то. Уж больно интересно». «Ну-ну, тогда давай помогу». Еще пару часов они убили на эту игру в «Кошки-мышки» перепробовав кучу идей, но заклинание каждый раз оказывалось хитрее их. В какой-то момент буяние это надоело, и она отправилась по своим делам, а именно на поиски загадочного домжара, который мог что-то знать про хозяев дома с духами. Девушка обошла всех соседей на нескольких улочках, но сказать, где таковой ныне обитает, никто точно не мог. Солнышко уже на закат пошло, когда ведьма, злая и усталая, оказалась у капища Красной Девицы Зари. Вернее, капище было выше, располагаясь на небольшом холме, заботливо усаженном деревьями. Буяна вздохнула, глянула вверх и пообещала Заре, что очень скоро к ней придет. Ведьме было проще совсем не спать, чем рано встать. «Ну, здравствуй, ведьма! Давненько тебя не видел!» Колдунья подскочила и возмущенно уставилась на жреца. Впрочем, сердиться на него было невозможно. в Вакей в молодости по праву считался самым красивым парнем в городе. Годы прошли, а красота нет. Будто сама красная девица Заря своими лучиками его освещала. Настолько хорош он был. Ведьма невольно улыбнулась. в «Вакей, как тебе не стыдно с каждым разом становиться все лучше и лучше?» Засмеялась она. Настроение разом подскочило. «Да еще в то время, когда я сижу тут усталая, злая и...» «И прекрасная, как сама Красная девица заря», — перебил ее жрец. «Ох», — девушка вновь улыбнулась. «Прощаю». И похлопала рядом с собой. Главный жрец города присел на бревнышко, не чинясь. «Знаю, знаю, девочка, что дел у тебя по горло. Наслышан». «Не бойся, упрекать ни в чем не собираюсь». При всей внешней легкомысленности в Акее не только за красивые глаза получил столько уважения и признания и людей, и богов. «Скажи, могу чем помочь, красавица?» Ведьма тут же кивнула и уже открыла рот для того, чтобы спросить, знает ли он что-нибудь про некоего домжара, как вдруг уста сами собой выпалили. «Меня замуж позвали». Вакей внимательно оглядел собеседницу. «В первый раз разве?» Хитринку в глазах его Буяна не углядела. «Первый раз мне хочется согласиться», — покаялась она. «Боюсь, ты уже согласилась». Колдунья уставилась на жреца, широко распахнув зеленые очи. «И что же делать теперь?» Вакей давно знал Буяну, а такой растерянный не видел никогда. Но на то он и отмечен богами, чтобы не удивляться, а помогать людям. Буяна. А ну подними на меня зеленые очи. Вот так, хорошо. А теперь послушай внимательно, что я тебе всегда говорил. Не забивай свою чудную головку лишними мыслями. У тебя сейчас и так бед более чем надобно. Вот разберись с ними, потом и о другом думать придет время. Считаешь? Боги подскажут, сердце направит, жизнь все разрешит. А вообще, я вот что тебе скажу, моя красавица. Все у тебя будет хорошо. А сейчас расскажи, что тебя еще, кроме варлока, волнует?» Буяна только головой покачала. Все-то все уже знают. Но не стала задавать глупых вопросов, а спросила, не помнит ли вакей некоего домжара Жрец задумался, даже чуть нахмурился. «А, как же, как же!» – вдруг разулыбался он. «Помню, его самого с трудом. Так себе был мужичишка, неприметный, ничем особенным не отличался, поторговывал чем-то по мелочи. А вот сестру его очень хорошо помню. Знатная была девка, да и жизнь у нее непростая. Расскажи, а?» «Расскажу, как не рассказать?» К тому же история уж больно занятная. Значится так. Роду они с братом были незнатного, небогатого. Лавочка была совсем худая. Рано без родителей остались. А сам домжар торговой хваткою не обладал. А сестрица его, Аляна, красивая была девка. Такая, знаешь ли, и спереди, и сзади, и везде, где надо. Ну Но и Норов был подстать стать. Этакая кобылка необъезженная. Многие тогда хлопчики к ней сватались. Потом, помню, она уехала в Белоград к родственникам каким-то, а вернулась уже боярыней. Вышла замуж за кого-то из бояр белоградских. Правда, долго они вместе не прожили. Ушел ее муж вслед за предками, совсем молодым. Но сына ей оставил. Она сюда с ним и вернулась. А брат ее, домжар в тот же год и делся куда-то. «Сейчас уж за давностью лет и не припомню». «Вокей, ты чудо! Ты один только все помнишь и все знаешь!» Кинулась его обнимать Буяна. Жрец засмеялся. «Ты кончай обниматься, краса моя!» – пошутил он. «Хоть и приятно это мне безумно. А то, смотри, варлок заревнует». «Лихослав, это вряд ли. По крайней мере, уж не к тебе, это точно. И не надейся». Спасибо тебе за помощь, совет, да ласку. Буяна встала, поклонилась в пояс и убежала. Придя домой, ведьма обнаружила в горнице сцену, достойную вечерней сказки. Варлок с Кузьмой азартно резались в карты. Буяна только головой покачала. Ну, и в чью пользу счет? Поинтересовалась она, снимая шаль и аккуратно укладывая ее на лавку. Мужчины подскочили, мигом отрываясь от своего увлекательного занятия. Кузьма тут же бросил карты, тем более расклад был явно не в его пользу, и кинулся ей на шею. Дабы не заставлять кота когтями цепляться за нее, пришлось подхватить эту жирную тушку, держать на руках да еще за ушком чесать. Тот активно изображал, как ему нравится. Варлок тоже поднялся, подошел к девушке. Ему безумно хотелось тоже получить поцелуй, но вместо этого он почесал кота за вторым ухом. «Как дела?» – хрипловато спросил Лихослав. Буяна подняла зеленые очи. Огонь, что в них метался, всю душу у Варлока вынимал. «Есть хочешь, хозяюшка?» – подпрыгнул на руках Кузьма, в меру своих кошачьих сил выказывая верноподданническую радость. Ведьма сморгнула и уже нормальным взглядом посмотрела на все. Спустила кота на пол, присела рядом, погладила мурчащее чудо по голове и ответила. «Еле на ногах от голода стою. А что у нас сегодня?» «Да уж виденья, расстарался!» — Кузьма запрыгал к печке. «Вот супчик с курочкой, телятина в горшочках, оладушки медовые!» — начал перечислять он. «Салатик можно нарезать, хочешь творогу?» Пока определялись с едой, усаживались, накладывали в тарелки, наливали в чашки, ведьма с варлоком дела не обсуждали. Так, вели пустопорожнюю болтовню. Потом Буяна поведала ему о своих успехах. «Думаешь, боярыня это, как ее?» «Аляна», — подсказала Буяна, отправляя в рот кусочек нижнейшего куриного мяса. «Ага, она!» Лихослав отпил квасу и довольно хмыкнул. «Хорош!» «Да, на редкость удачным вышел. Слушай, а где видение?» «Выходной попросил!» — отрапортовал Кузьма. «Выходной?» Глаза у ведьмы сами собой округлились. «Сколько живу, а такого не припомню!» «Ну, все меняется!» Кот мечтательно потянувшись, почесал шею. «Ты это о чем?» – не выдержала хозяйка его довольной морды. «Ну, хозяюшка, что-то ты сама на себя не похожа. Ничего не знаешь, намеков не понимаешь, дальше носа не видишь». «Что?» – взревела ведьма, уже примериваясь, чем бы запустить в наглеца. «Да ладно, ладно тебе!» – замахал тот пушистыми лапками. «Свидание у него!» У кого? У виденьи. Ведьма как стояла, опять подскочила, а сама не заметила. Так и шлепнулась на лавку. Боги, мир сошел с ума. Лихослав не выдержал и захохотал. Буяна еще долго качала головой, вопрошала потолок, то бишь богов. Че ж это деется? Потом успокоилась. У, Кузьма, чую это твои происки. «Да я что? Я ничего!» – расфыркался кот. «Ты бы лучше порадовалась за домового своего. У него радость, можно сказать, счастье, а ты за голову хватаешься!» Ведьма тут же устыдилась и повернулась к откровенно веселящемуся варлоку. «Так о чем мы говорили?» «Мы говорили о том, может ли быть Аляна причастной к этому заговору Хатабуда». Буяна почесала кончик носа к пьянке», — подумала тут же и пожала плечами. «Почему нет? Сам посуди. Дом этот, семье ее принадлежал. В нем черное колдовство пытались творить. Выход в Нижний мир искали. Слава богам, не нашли. А сейчас у нас все беды от того, что кто-то нашел таки». «Резонно. По крайней мере, проверить стоит». «Угу. Завтра с утра и возьмусь». Завтра с утра нам к князю. Ты что, забыла? Ой-ё, и правда забыла. Там же какая-то церемония, да? Да, что-то такое. Вообще, по-хорошему, надо было бы на время к князю перебраться. Мало ли что. Да ну тебя! Что, из-за каждой опасности теперь к князю в терем идти ночевать? Ну уж нет. Князь, конечно, важная персона и человек хороший. Но я хочу спать в своем тереме. У него там и так охраны немерено. У всех амулеты от всего, что только можно. Да и терем сам заговорен на славу. Я понял, понял, милая, не серчай. Давай только так. Завтра с утречка пробежимся до князя, отстоим положенное. Опять же, может, Велеслава чего нового узнала. Потом я посмотрю дом этой боярыни. Ну, а потом и ты пойдешь. А почему ты первый? Буяна. «Ой, да ну тебя! Как хочешь, так и делай! Нет у меня сил еще с тобой пререкаться, на полный-то живот!» Быстро не получилось. То, что пресветлый князь определил как «Да коротенькая такая встреча, придете, посидите, заодно и отдохнете от трудов праведных», затянулось на полдня. И после такого отдыха Буяне единственное, чего хотелось, так это вернуться в постель, откуда ее безжалостно, хоть он и говорил, что ему ужасно этого не хотелось, он лучше рядом бы прилег, выдернул ни свет, ни заря варлок. Однако долг звал, и ведьма отправилась к Велеславе. Княжна была в печали. «Ты не поверишь, подруга моя хорошая!» На этом месте девушка остановилась. «Велеслав, ты чего?» Ведьма пощелкала перед ее носом пальцами. Звук был тот еще. Аж эхом в покоях высоких отозвался. «Ой, прости!» Заморгала-то часто-часто. Сама не знаю, что со мной. «Да что такое, в конце концов?» «Предчувствие какое-то нехорошее. Творится что-то вокруг меня, а я понять не могу». «Велеслава, перестань паниковать на пустом месте. Что-то конкретное у тебя есть?» А ли просто обстановку нагнетаешь? Вот нет в тебе, Буяна, сострадания человеческого. Сострадания человеческого нет, зато ведьминского ехидства полным-полно, и раньше тебя это устраивало. Что сейчас-то произошло? Не хочу замуж, в голос зарыдала княжна. Это было так неожиданно, что Буяна чуть не рассмеялась. Потом все-таки обняла подругу. Усадила на лавку и начала поглаживать по плечу. «Да с чего ты решила, что тебя замуж отдают?» «А чего они второй день за закрытыми дверями заседают? Да меды хмельные хлещут!» «Да ладно тебе, подруженька! А то в первый раз, что ли! Это у батюшки твоего такая метода переговоры вести! Под меды-то хмельные всяко лучше говорится, тебе ли не знать!» «Это ты про что?» – подозрительно спросила Велеслава, оторвавшись ради такого дела от ладоней в кои старательно выплакивала горе свое непомерное ну про методу тебе ли батюшку не знать а протянула она вроде успокаиваясь а чего тогда все такие задумчивые и таинственные ходят будто что скрывают от меня это кто такой ходит удивилась ведьма да все ну кто да вот хотя бы боярин щука Видела бы ты его морду сегодня. Камень и тот улыбчивее. А обычно завсегда со мной поговорит. А вот еще писарь наш. Буяна слушала, слушала и хмурилась. По словам княжны выходило, что полно народу вело себя не так, как обычно. И вообще, где мой брат? Сколько уже дней, как приехал, только одного лапзания в щучку и удостоилась. Тут ведьма засмеялась. Ты чего? Возмутилась княжна. Да радуюсь, что я не одна такая. Не только я все узнаю последней. То есть, начала вновь заводиться Велеслава. Ну, как тебе сказать? Есть у меня подозрение. Какое? Говори уж, не томи душу. Что Милана и Княжич... Что? Взревела Владимировна. И я ничего не знаю. Да подожди ж ты, это только догадки я точно тоже не знаю правда не знаю просто так мне кажется с каких это опор тебе просто кажется проворчала княжна потом разулыбалась, вот это уже интересно это надо проверить, проверь проверь мне и самой интересно только это как нибудь поделикатнее. — не пень, что мы совсем без понятия в этот момент в дверь яростно замолотили. Обычно такого в покоях княжны не допускалось. Велеслава чуть не поперхнулась от ярости. Тут же подхватилась и пошла сама открывать. Вернее, правду будет сказать, метнулась. «Буяна, Горислава, вна здесь!» Первое, что выпалил запыхавшийся дружинник. Что случилось? Ведьма даже не усомнилась, что произошло что-то серьезное. «Быстрее, матушка! Горыня тебя на стене ждет! Опять амулет охранный!» Дальше договаривать смысла не было. Буяна сорвалась с места и вылетела во двор. Вылетела в прямом смысле этого слова. Варлок в это время находился около дома боярыни Аляны и с интересом прислушивался к магическому фону, что завсегда и везде есть свой и совершенно особый. Здесь он, чародею, не нравился. Было что-то в нем, что его удивляло. Обычно очень маленькое и примерно равное количество магии есть везде, и коли какое волшебство творится, то потом, при определенном умении, можно в этом фоне след этого колдовства углядеть. Лихослав еще раз напряг внутреннее зрение. Нет, не показалось ему. Здесь уровень магии был значительно ниже, чем должен быть, но постепенно он выравнивался. А это значило, что кто-то недавно затирал следы какого-то колдовства. Это проще всего сделать, выпив все чародейство из воздуха вокруг. Что за заклинание творилось, теперь никто не узнает. Но пространство на этом месте еще какое-то время побудет пустым от магии, постепенно, однако, заполняясь. Вот именно это и наблюдал Варлок, стоя около дома боярыни Аляны. Что за дела творятся? Странно все-таки. Насколько он знал, кроме его и Буяны, волшебников в городе более не было. А, да, колдун из сватовского посольства еще. Получается, что это он тут что-то ворожил, а потом затирал следы. Возникает три вопроса. Что именно он тут колдовал, почему именно здесь и что с этим делать? Именно в этот момент из-за угла показался человек. Мужчина, как мужчина, но только чутье Варлока просигнализировало ему, что это один из тех неопознанных огоньков, что давеча они с Буянушкой столь долго и неудачно ловили. Человек прошел мимо, довольно далеко от Лихослава, и зашел в дом Аляны. Вот тут охотничье чутье Варлока и сделало стойку. Когда Буянов ввалилась в дом, чародей уже место себе не находил. К вечеру он прознал, что на стене что-то произошло. Один из дружинников к дому приставленных по секрету шепнул. Лихослав хотел туда сразу же метнуться, да воины отсоветовали. На стену его все равно не пустят, да и Буяна Гориславовна наверняка уже оттуда ушла, и Горыня ее пуще дочери бережет, без охраны домой не пустит. Так и произошло. «Ведьма домой пришла, ничего с ней родимой не случилось. Только вот...» «Боги всемогущие, Буянушка, что с тобой?» — кинулся к девушке-чародей. Она только отмахнулась и почти повалилась на лавку. «Амулеты охранные! Два! Гады какие-то!» Варлок тут же все понял. Ведьма и с одним-то амулетом с трудом справлялась, а с двумя... Тут никакая вода родниковая не поможет поэтому Лихослав тут же позвал виденью. «Виденя! Быстро чай липовый сделай, и мед, какой позолотистее, наложи хозяйке!» Домовой метнулся к самовару, а варлок в покой колдовской. Там долго ругался, что его девица-красавица зелья чародейские не подписывает. Но потом разобрался и нашел таки, что нужно. Буяна благодарно улыбнулась, когда чародей вручил ей горшочек малый. Как только найти сподобился. Виденя придвинул кружку дубовую с ароматным липовым чаем. Ведьма вдохнула глубоко, начиная на глазах оживать только от запахов. Накапала на стойке колдовской и начала похлебывать, от удовольствия аж причмокивая, да не забывая ложку в плошку с медом запускать. Восстановление двух амулетов вычерпало почти все ее силы. Но благодаря заботе и неким нехитрым приемам Для их пополнения хватит теперь и пары часов сна. Представляешь, наконец нарушила она молчание. Прибегаю я к стене, а на горыне совсем лица нет. Все, думаю, вот и конец нам пришел. И именно это в глазах его читаю. Он-то прекрасно знает, что я сразу два амулета не восстановлю. А это же как оборону ослабит. Как же добрались до них, не выдержал Варлок. Куда охрана смотрела? Или опять глаза отвели? «Обижаешь, варлок, я же собственноручно все амулеты проверила, да подновила, а Горыня такой разнос устроил, что дружинники и помыслить не могли, чтобы не надеть их. Хотя лучше б уж не надели. Так что же произошло?» Буяна покрепче вцепилась в кружку. «Порезали их. Нахмурились черные бровки». Губы дернулись в боли, но ведьма продолжила. Всю охрану около двух амулетов порезали. Кто-то из своих, потому как около первого пера жарптицына никто и вскрикнуть не успел. Первый амулет очень серьезно был поврежден. Сколько я с ним намучилась! До сих пор, как вспомню, голова кругом идет и в очах темнеет. А вот у второго кто-то успел тревогу поднять. Прибежали на крик воины, да спасать было уж некого. Как один, все охранники полегли. Но хоть спугнули. Оно, конечно, плохо, потому как теперь не узнаем в скорости, кто же этот ворок подлючий. Но хоть не сильно оберег повредили. Иначе бы не сдюжить мне со вторым. И так вон еле приползла. Лихослав вскочил и заметался по горнице. «Ты не признала, кто это мог быть?» «Несколько людей, это точно. С одним или двоими дружинники бы справились». Дух запомнила, но не более. Скажу тебе точно, что-то на них чародейское висело, потому как весь след перебило, и ничего узнать было невозможно. Надо было меня позвать. У меня все же больше опыта в таких вещах. «Я хотела...» Ведьма опустила взгляд в кружку полупустую. «Но...» — подтолкнул ее чародей. Но Горыня не позволил. Ты только не серчай на него, Лихослав. Его тоже понять можно. Говорит, что уж больно подозрительно, что все это началось, как только ты в городе появился». Чародей застыл на месте, медленно повернулся и пристально посмотрел на прячущую глаза колдунью. «И ты тоже так думаешь, краса моя ненаглядная?» Сурово, от чувств расстроенных, спросил он. Буяна подняла на него дивные очи. «Нет, Варлок, не думаю». «Отчего ж?» – показно удивился он. «А ты поцелуй меня и узнаешь». Лихослав на миг застыл, потом бросился к девушке, впился в уста сладкие, руками стиснул до боли. «Вот и ответ тебе, чародей!» – засмеялась радостно ведьмочка, с усилием оторвавшись от него и потерлась щечкой о его рубаху, дабы румянец и глаза заблестевшие спрятать. Ну и потом, я бы твое присутствие мигом бы почуяла. Ах ты, захохотал маг, готовый ей все простить, лишь бы жалась вот так же к нему подольше. Ладно, хватит шутки шутить, вновь посерьезнела колдунья, отодвигаясь. Лучше расскажи, как у тебя день прошел. Вот тут-то варлак и отвел душеньку. Долго-долго про свои находки рассказывал. В общем, в дом этот три человека вошли с огоньками, и двое других из него вышли. Странно, поболтала остатки чая в кружке буяна. Вот и я думаю, странно. Нигде в другом месте такого скопления огоньков нет. А ты не смог разобрать, что это за колдовство? Варлок сокрушенно покачал головой. Решил раньше времени не светиться. «Предлагаю завтра этим заняться. Если хочешь, вместе. Отловим какого-нибудь мужичонку и осторожненько прощупаем. Что у тебя на завтра?» Ведьма представила, как она будет ловить мужичонку и прощупывать. «Я обещала завтра Горыне помочь. Может, все-таки что смогу сделать?» «Он там сегодня сам всех на ноги поднял. Ищут всех, кто мог хоть что-то видеть». Леший, не крепостная стена, а проходной двор какой-то. Да и надо бы еще раз амулеты проверить. Это даже в первую очередь. Все-таки я могла там что-то с устатку напутать. Так что если завтра, то ближе к вечеру. М -м, у нас на них только то, что они родственники хозяевам дома с духами. И эти огоньки. Не густо. Даже к князю, к заплечных дел мастерам не потащишь. «Да уж, придется самим. Может, сначала поговорить с этой Аляной?» «По-хорошему, если она хоть к нападениям и заговору причастна, то только с пугнем. Если нет, то чем она нам вообще может помочь?» «Да, дело. Ладно, сама не верю, что это говорю, но утро вечера мудренее. Пойду-ка я спать. Давай, милая, сладких тебе снов». Помочь подняться? Ага, одеяльце откинуть и рядом прилечь. Не смеши меня. Все, покойной ночи. А поцелуй? А в глаз?